Гумилев и революция». Эта тема приближает нас к трагической развязке судьбы и жизни поэта. Ведь его погубили революционеры ЧК. Он пал жертвой так называемого «красного террора». Это сделало из Гумилева икону белогвардейской эмиграции. Однако же Николай Гумилев вовсе не был сентиментальным белогвардейцем из тех, что «Подайте бокалы, поручик Галицин и хруст французской булки». Он был поэтом, русским поэтом, и вернулся в Россию, когда уже знал о происшедшей революции, потому что иначе не мог. Гумилев почти не писал политических стихов. Ведь, как говорил Гете, политическая песня – плохая песня. Сохранились только некоторые его альбомные и... Частное упражнение с сомнительным политическим подтекстом. Как то, что он написал в альбом заведующего дровяным складом. «Левин, левин, ты суров, мы без дров. Ты ж высчитываешь триста мерзких ленинских рублей, с каталей Это же ребячество. Серьезнее другое частное стихотворение После революции царское село под Петроградом было переименовано в детское село. Не царское село, к несчастью, а детское село, ей-ей. Что ж лучше, быть царей под властью или быть забавой злых детей? Но и это вряд ли политика. К тому же по качеству экспромтов видно, что поэт относился к ним легкомысленно. Возможно, не так легкомысленно относились к его стишкам и к его монархической браваде кураторы-большевики. В заговоре, вопреки обвинениям, Гумилев никакого участия не принимал. Скорее всего, и не было никакого заговора. Гумилев был человеком рассудительным и не стал бы лезть в авантюры. Да, он был монархист и никогда этого не скрывал, а стоило бы. Но его монархизм был не политической идеей, а эстетической фигурой и духовной позицией. Если верить протоколам допросов, Гумилев насчет своей контрреволюционной позиции отвечал – Выступать против советской власти не собирался, так как всякая власть от Бога. Верится, что именно так он и сказал, это на него похоже. От Бога не только благо, но и труды, испытания. Свою позицию по отношению к социальному реформаторству Гумилев ясно выразил гораздо ранее революции в статье «Наследие символизма и акмеизм». Бунтовать во имя иных условий бытия здесь, где есть смерть, так же странно, как узнику ломать стену, когда перед ним открытая дверь. Таким был Гумилев. Политическим буддистом задолго до появления на русском литературном небосклоне звезды Виктора Олеговича Пелевина и трансцендентным монархистом асимметричным ответом своему современнику, барону Унгерну.